Красивым его никак нельзя было назвать, но у него была чудесная улыбка, хороший рост, коротко стриженные волосы, в которых поблескивало ранее просить, и большие серые глаза. Когда дождь кончился, он повел меня в какую-то кафешку греться. Мы пили кофе и все не могли наговориться. Он страшно удивился, что такую молоденькую девчонку приняли на сценарный. «Признайся честно, у тебя был блат».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 — Да что, фу! У нас без блата попасть в ВГИК просто нереально, а тем более такой девчонке. — А вы в институты ваши тоже по блату попадали? — Да тебе пальца в рот не клади! — засмеялся он, но на вопрос не ответил. — А все же сколько тебе лет? Только не говори, что женщинам такие вопросы не задают, ты еще девчонка. — Мне девятнадцать, а вам? — А мне двадцать девять.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 «Сдается мне, что золотую!» И он так посмотрел на меня, что я совсем сомлела. Но я... Желаний у меня для рыбки масса, но для начала только три, по традиции. Я замерла от испуга. Первое желание — твой телефон. «О, это выполнимо!» А второе? «Не все сразу!»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 Поганый мужик с горизонта смылся. «Почему поганый?» — шмыгнула носом я. «Ну, если заставляет страдать такое прелестное создание, значит, конченый поганец». «Ничего, девочка моя, это на пользу. А вот потом про это напишешь, и получится искренне непридуманно. Ничего. Найдется не этот, так другой. Главное, запомни».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 Мне не нравились его романы. Такие мудренные, такие мрачные. Помню, мой любимый мастер, Евгений Фридрихович, прочитал его первую книгу и как-то спросил меня, «Скажи, деточка, а тебе самой это нравится?» «Конечно», — покривила я душой. «А по-моему, ты врешь». «Он, конечно, пером владеет, писать может».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 Но через полтора года вдруг выскочила замуж за овдовевшего друга юности и уехала с ним за границу. Первое время еще писала мне, а потом перестала. Мы только изредка созванивались. «Я же предупреждал, что у матушки легкость в мыслях необыкновенная», — констатировал муж. «Ах, я хочу внучку! Ах, какое счастье наша Катька!» И вдруг вильнула хвостом.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 «Дэнди, ты что тут делаешь? Где твоя хозяйка?» Пес был весь какой-то грязный, шерсть пыльная, и на ошейнике болтался обрывок поводка. «Ничего себе! Похоже, пес потерялся!» «Дэнди, бедный, ты потерялся?» «Пойдем домой!» Он заскулил. «Я решительно взяла его за ошейник. Идти-то сможешь?»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 «Такой хороший был!» А вдруг его Гицель увез? «Кто?» — не поняла я. «Гицель?» «Постой, ты откуда это слово знаешь?» «Тетя Валя из 32-й сказала, его, небось, Гицель увез?» «Гицель — это плохой человек, да?» «Наверное, но только его никто не увез. Я его нашла и только что отвела домой». «Правда?» — просиял Гришка. «Мамулечка!»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 «Так моя квартира сдана». «А вы надолго в Москву?» — спросила Катька, доставая из буфета бокалы. «Как поживется?» «Господи, да чего же я рада вас видеть, девчонки! Я вам подарки привезла, целую кучу, но оставила все в отеле. Я ж не была уверена, что застану вас. Но завтра я приглашаю вас на обед. Завалимся в какой-нибудь шикарный ресторан».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 «Теперь мне многое понятно. Знаешь, почему он дал это интервью? Да какая разница? Он просто не смог простить тебя, что ты выбрала не его, а мальчика. Это его проблемы. Он же, в конце концов, не безмозглый эстрадный звездун, а писатель, интеллектуал, должен соображать, как можно так о своем ребенке».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 Пятьдесят пять стукнуло на тот момент. Я думала, это уже последнее чувство. Где там? Через два года мы разошлись, но не могли понять друг друга. А я встретила случайно, в то ледо, своего одноклассника Володю Цамермана. Он жил во Франции, недавно овдовел. И у нас случился бурный роман. Он превосходный музыкант. Играл в оркестре Гранд Опера.